В этом они видят, как сказано в резолюции одного из сионистских сборищ в Бельгии, нужную еврейскому государству действительную помощь мирового еврейства. Однако за правила израильского радио и прессы, с плохо скрываемой нервозностью, опасаются, что призывы сионистских лидеров к усилению охоты на молодежь — они высокопарно именуют подобную охоту пробуждением в еврейской молодежи в изгнании национального самосознания во имя своего государства — будут встречены еврейским населением западных стран с той же подчёркнутой холодностью, какая была проявлена к тому, что на идиш иронически называется клопн им гельдбишкес. Дословно это переводится колотить в денежные кружки. На деле означает вымогательство добровольных пожертвований. Да, в дни варварского разрушения Бейрута многие именитые эмиссары международного сионизма яростно колотили в денежные кружки, пытаясь выжить из еврейского населения разных стран побольше денег на нужды израильской военщины. Но так называемые простые евреи Соединенных Штатов Англии, ФРГ, Франции, Италии, Мексики, Аргентины тогда громогласно отказались материально поддержать израильских нацистов не помогли и увещевания гастролеров из Израиля, хотя многие из них, подобно Леви, состояли там в ранге министров, и очень хотелось по примеру Бейдина, систематически выколачивавшего из американских богачей евреев чеки с пятизначными и шестизначными цифрами, заставить и еврейский трудовой люд раскошелиться на усиление милитаристской мощи Израиля. Не вышло. Гастролёр и агитатор услышали: "Нет, ни в одной стране не хотят честные люди еврейского происхождения помогать сионистской военщине творить геноцид". В ответ как водится, последовали злобные обвинения в антипатриотизме и антисемитизме. К антисемитам причислили даже парижского врача Менковского. Да-да, упомянутого мною в разделе лжицы ревнистого служаку израильских сионистов. Но нацистские зверства израильских сионистов в Ливане открыли даже Минковскому истинно фашистское обличие Бейгиновской клики. И прозревший врач не только поднял голос протеста против геноцида в лагерях палестинских беженцев, но и организовал комитет врачей в защиту палестинского народа. В адресу презренного антисемита и мазохиста сионизм росточает беспрерывные клеветнические оскорбления. Особенно опасаются международные сионистские службы растущего влияния Менковского на французскую молодёжь еврейского происхождения. А ведь и на неё с новым рвением нацелились сейчас сионистские охотники. Особенно изощрённые и коварные они, когда вербуют кадры для своих уже существующих и заново организовываемых антисоветских организаций. Вербуя кадры антисоветчиков, усиливая охоту на молодёжь, сионистские эмиссары всех рангов вспоминают, как в подобных случаях действовали гистаповцы. Удивляться тут не приходится. Если сионистские военачальники способны следовать примеру Кейтели и Йедли, если сионистская пропаганда охотно взяла на вооружение гебельсовское оболванивание своих сограждан фарисейской ложью, Почему же сионистским вербовщикам, провокаторам и террористам не воспользоваться пропитанным кровью наследием Гиммлеров и Кальтенбруннеров? Так оно повелось ещё до тотального нападения сионистских вояк на палестинцев и левантцев, и не только на Ближнем Востоке, но всё равно, когда пишешь о сионистских провокациях, Можно с полным правом воспользоваться словами Байрона, сгоничью повторенными палестинским поэтом самих аль-Касымом в его стихах чернила пахнут кровью. По гитлеровскому рецепту, своими кровавыми оргиями в Ливане, леденящими сердце актами геноцида, безжалостным истреблением палестинских женщин и стариков применением специально разработанных средств и способов массового убийства палестинских детей, пытками невинных узников в концентрационных лагерях, подлой сторожевых собак на палящем солнце, нет ни не перечислишь всего того, что позволяет поставить знак равенства между сионизмом и фашизмом. Израильская военщина повторяют бесчеловечные зверства, творимые в годы Второй мировой войны эсэсовцами и гестаповцами на оккупированных землях. Что ж, сегодняшние сионисты с готовностью и рвением приняли эстафету, значит, и в тупору лидерами сионизма.